Спали похитителя не более двух часов. Все это время я напряженно раздумывала над произошедшим, ища выход из сложившейся ситуации. И пришла к выводу, что нужно ждать помощи, поскольку с таким напарником, как его Неверийское высочество, каши не сваришь. Взять бандитов силой и численным превосходством мы не могли, а если бы сбежали, они нашли бы нас довольно быстро. Будь здесь Антарио... Впрочем, будь со мной, Антарио, в тот момент, когда на меня напали, не было бы и этого путешествия на украденных лошадках в глубину Кармадонского леса. Едва я, измученная мыслями, задремала, меня разбудили и закинули в седло. Гарри не стал связывать мне руки, но сел позади, что доставляло немало неудобств, как физических, так и моральных. Ландо также усадил принца впереди себя, и разбойники погнали лошадей не галопом, но быстрой рысью. Я вполне их понимала. Не стоило загонять коней в Чищобе, где замену взять будет неоткуда. Мы рысили все утро и весь день, и лишь когда солнце поднялось высоко, сделали небольшую передышку для того, чтобы посетить местную достопримечательность под названием «Кустики», выпить воды и съесть по лепешке. После чего вновь двинулись в путь. Всю дорогу я прислушивалась, не донесется ли грозный оклик или звуки погони. Но нет, кроме пения птиц, шума листвы и топота копыт, ничего не было слышно. Я не позволяла себе удариться в панику. Знала, отец сравняет с землей все, что будет стоять на пути между мной и им. пустит по нашему следу всю кармадонскую армию. Вот только очень не хотелось бы пострадать в предстоящей битве. Я покосилась на неверийского принца. Не хотелось бы мне, чтобы и с ним что-нибудь случилось. И вовсе не из-за угрозы международного конфликта. Стич оказался искренним хорошим человеком и уже не раз доказывал это. Ну, не охотник, да, не рыцарь, мускулатуры, напоминающий тетушкин буфет для серебра. Зато камзол хотел отдать. Интересно, о чем он собирался мне поведать перед тем, как на нас напали? Рука Гарри, всё это время лежащая на моей талии, вдруг поползла вверх. «Чёрт возьми, не могу удержаться, ваше высочество. Мне так хочется вас пощупать», — дышавуха сообщил негодяй. «Ни разу не щупал принцесс». Я едва не дёрнулась, но вспомнила слова папы. «Никогда не выказывай страх перед животными». Так он учил меня на охоте. И был прав. «У вас руки отсохнут. Или ещё что поважнее», — равнодушно сказала я. С тем, кто без разрешения щупает королевских особ, происходят всякие неприятности. «И я слышал об этом!» — воскликнул Стич. Покосившись на него, я увидела, как на его узких губах мелькнула и пропала усмешка. «Это древнее проклятие Кармадонской династии!» Гарри поспешно убрал руки, а потом и вовсе пересадил меня себе за спину, пробормотав что-то вроде «Чур-чур!» Мы ехали до глубокой ночи. Кажется, я все-таки заснула, потому что, когда открыла глаза, обнаружила себя лежащей на плаще, расстеленном у костра и укрытой камзолом принца. Пошевелилась, и стон сорвался с губ. У меня болело все, что могло болеть, и еще что-то, о чем я даже не подозревала. Отец был неправ, запретив мне ездить верхом в Самойсоксе. Если бы я имела возможность кататься каждый день, тело сейчас так предательски меня бы не подвело. «Есть будете?» — спросил Гарри, услышав мой стон. «На ужин каша с ягодами». «Не хочу», — прошептала я. От боли не было сил встать. «Я помогу». Его высочество придвинулся ко мне, помог подняться и сесть. «Обопрись на меня. Вот так. Нужно поесть и расходиться. Вот и все. Вот я поел и чувствую себя гораздо лучше. Ну, Альви, давай же». Я мученически посмотрела на него, на протянутую миску с кашей взяла и начала есть. «Невозможно капризничать, когда тебя уговаривают, как ребенка. Хотя иногда так хочется». После ужина мне разрешили пройтись вокруг костра и размять мышцы. Ландо отступно следовал за мной. Сначала это нервировало, а потом я просто перестала обращать на него внимание и занялась модной в столице гимнастикой, которая носила название «Гибкий стан» на все времена. Она включала в себя упражнения не только для шеи и спины, но и для рук и ног, которые я старалась выполнить на отлично и в непосредственной близости от длинного носа охранника. Когда мой каблук в очередной раз едва не впечатался в мерзкую рожу негодяя, он поспешил отойти и теперь наблюдал за моими усилиями со стороны. Затем разбойники привязали нас со стичем к дереву, затоптали костер и легли спать. Когда послышался их храп, я спросила принца. «Как ты думаешь, куда нас везут?» «На север», — не задумываясь, ответил он. «Я слежу за солнцем и звездами, пытаюсь запомнить дорогу. Этот лес тянется от самой соксы далеко, до самых отрогов гор». Мы едем быстро, делаем мало остановок, а значит, ещё пара дней пути, и мы их увидим. Горы. Точнее, увидели бы, если бы могли забраться на холм или дерево. «Жаль, что здесь нет смисы», — вздохнула я. Уж она-то забралась бы куда угодно. «Почему же нет?» — в голосе Стича таилась улыбка. «Она следует за нами, но прячется так искусно, что разбойники её не замечают. Я увидел её случайно, и то только потому, что люблю наблюдать за природой». «Правда?» Восхитилась я, но тут же понизила голос. «Ох, ты не представляешь, как меня обрадовал!» Честно говоря, с души просто камень свалился. Я вспомнила, как кошке удалось бежать и думала, что она в самой сокси в безопасности. Но слова младшего Ананакса о том, что смисы никогда не бросают своих котят, совершенно вылетели из головы. «Степные кошки очень умны», — проговорил принц. «Во дворце его величества Панчи Первого их несколько десятков. Уже много поколений они живут там. Королева Алара, моя мать, их просто обожает». «Я ее понимаю», — кивнула я. «Стич, ты что-то хотел сказать мне перед тем, как на нас напали, помнишь?» Последовала пауза, а затем принц пробормотал. «Прости, Альви, но нет. Меня сильно ударили по голове, до сих пор в ушах шумит. Возможно, потом я вспомню». «Возможно», — пробормотала я. «Почему-то я ждала подобного ответа». Его высочество был слишком честен для того, чтобы выдавать постороннему чужие тайны. Даже если этот посторонний — наследная принцесса Кармадона. «А как ты думаешь, — прошептала я, — кошка сможет вывести нас назад, если мы все-таки решим сбежать?» Стич встрепенулся. Похоже, он уже задремал. «А? Что? Смиса? Конечно, сможет. Они же как-то ориентируются в родных степях, ровных как стол». Я запрокинула голову и тяжело вздохнула. Листва здесь была такая густая, что звёзд видно не было, а мне почему-то казалось важным их видеть. Моей руки коснулось что-то шелковистое. Я едва не вскрикнула, но гладкий лоб и поднул меня в висок, предупреждая вскрик. Бесшумно потоптавшись вокруг нас, кошка исчезла в зарослях, будто её и не было. А я улыбалась, глядя в темноту, в которой она исчезла. Я была не одна. Рядом были друг из далёкой неверии и кошка. Разве этого мало?